Глава 30. На лицевой щиток шлема наложилось изображение грузового шлюза корабля-колонии. Она могла различить точки, снующие вокруг электромагнитной катапульты, разглядела мельтешение рук и ног. Много людей. Она может убить нескольких, но командование просто пришлёт ещё людей на замену. Должна быть идея получше, наверняка. «Ты видишь, нужный нам энергопровод?» спросила она у робота. Он был идеальным наблюдателем. «Быстрее, у нас мало времени». 15 секунд», — сообщил Джан. «Может быть, что-то есть», — ответил Плут. «Может быть». «Вон», — сказал Плут. В тот же момент Джан объявил. 10 секунд!» Торец электронной катапульты засветился вишнево-красным. Она уже заряжалась для следующего выстрела. «Покажи», — велела она. «Вот». Вокруг участка внутри грузового шлюза персефоны появилась пунктирная белая линия. Хорошая лёгкая мишень. Лучше, чем человечки, снующие в шлюзе, не обращая внимания на её существование. Она сделала вдох, не слишком глубокий, и задержала дыхание. «Пять секунд!» — предупредил Джан. «Да, спасибо, заткнись на хрен подумала она. Промолчала только потому, что пришлось бы выдохнуть. Она перехватила корпус лазера, прикоснулась к кнопке включения. Казалось, ничего не произошло. В космосе нечему рассеивать свет, а значит, она не могла увидеть лазерный луч. Вся энергия лазера направлялась прямо в цель. О том, что она выстрелила, она узнала только по внезапному всплеску жара, который почувствовала сквозь перчатки, будто прикоснулась к горячей плите. Она вскрикнула и отпустила лазер. Он отлетел, все еще соединенный с Артемидой шнуром питания. «Стойте, я попала или нет?» Внутри грузового шлюза, очерченный участок стены, окутался снопом беззвучных искр, обломки и дым вырвались наружу. Она не могла видеть людей, не могла сказать, ранен ли кто-нибудь из них или убит. Все, что она могла видеть, ствол пушки, по-прежнему направленный прямо на Артемиду. «Сработало?» — спросила она. Никто не отвечал ей, причем очень долго. Наконец, заговорил Джан. «Атака должна была произойти 10 секунд назад». «Думаю», — сказал Паркер, — «это значит, что ты попала». И они разом ликующе закричали, да так громко, что радио не выдержало, и в наушниках остались только помехи.